Да не все ли равно, молвила была Дарья Сергеевна. Что ты, что ты, сударыня, кстись? А помнись, воскликнула громко Нисья Терентьевна, как возможно только помыслить, представлять старину. После того скажешь, пожалуй, не все ли едино, что в два, что в три перста крестится. Э к чему применила? Начала была Дарья Сергеевна, но мастерица и договорить ей не дала. «Всяк перемена во святоотеческом предании, всяко новшество, мало ли оно, велико ли Богу противно!» Строго, громко и внушительно зачала Анисия Терентьевна. «Ежели ты, судари не обучая Дунюшку, так поступаешь, велик ответ перед Господом дашь. Про тех, что соблазняют малых-то детей, какое слово в Писании сказано?» Да обесится Жорнов Осельский на выи его, да потонет в пучине морстей. Вот что, сударыня! «Чем же я соблазняюсь спросила Дарья Сергеевна. «А применную древнего чина, — подхватила Анисия Терентьевна, — сказано, — мал квас, все смешение квасят». «Сама мала свято святоотеческого предания все тщетным и греховным творит. Упрямится у тебя, Дунешка ты иной раз!» «Бывает, — ответила Дарья Сергеевна, — нельзя же, ребенок!» «А ты что с ней делаешь? Как она заупрямится? Учиться не захочет, аль зашалит?» — спросила мастерица. «Когда пожурю, а больше все лаской. Она ведь у нас кроткая, послушная» сказала Дарья Сергеевна. «Пожурю! Лаской!» — с насмешкой передразнил ее Анистерентьевна. «Не так, не моя, не так! Что про это писано, а? Не знаешь? Слушай-ка, что! Не ослабляй би я младенца, а щеболозой и его не умрет, но здравие будет». Ты, бобия его по телу, душу его избавляешь от смерти. Дщерли и Маше, положи на ню грозу свою и соблюдешь ее от телесных, да не свою волю приемши. В неразумии прокудит девство свое. Домострой, глава 17. Прокудить шалить, проказничать, прокудить девство, лишиться целомудрия. — Так-то, не моя, так-то, Дарья Сергеевна. — Ну уж этого никогда не будет, — вспыхнула Дарья Сергеевна, да и Марка Данилович пальцем тронуть ее не позволит. И тем погубит свое рождение. — Беспременно погубит, — возвысив голос, горячо заговорила мастерица. — Сказано... Наказуй дети в юности, да покоить тебя на старости. Ащи же дети согрешат отцовским небрежением, Ему о тех гресех ответ дати. Скажи ты это от меня Марку Даниловичу, А после, как вырастет Дуня, да согрешит, будь ему от Бога грех, от людей укор и посмех. Так-то, сударни На медниках была я у вас, Поглядел на Дунюшку и поболела сердцем. Ох, каково горько поболела! Девочка махонькая, а по всем горницам бегает, по стульям скачет, дыщ, да прости господи, мирские песни поет. Тут бы сейчас дубцом ее, а тятенька смеется, хохочет, да и ты тоже сударня. Хорошо ли это. Про что это сказано? Воспитай, детище, с прещением, и не смейсь к нему, игры творя, в мале бося ослабеше, в велице побалише скорбя. Домострой, глава 17. А Василий от великий что юношам и от заповедал, а? Не знаешь, разве, сударыня? Безстрастие телесное имейте, ступание кротко, глаз умерен, слово благочинно, пища и питье немятежно. А она у вас на медне за обедом кричит, шумит, даже, прости господи, мирскую песню запела, а отец отровно и не слышит. И тебе ровные и дела нет. А что дальше Василий от великий гласит? При старейших молчания, при мудрейшем послушании.